Глава 7. Они захохотали снова, а я пронесся по палубе в сторону кухни. Чтобы заглушить связь, нужно знать о ней больше, чем я знаю. И, передвигаясь по исполинскому авианосцу, идиотски именуемому яхтой, присматривался. Что, где да как. Где успевал, там устраивал короткие замыкания. Это умею легко. Всего-то создать пулю в нужном месте. Дверь, мимо которой пробежал, украшена жуткими символами скалящегося черепа, зловеще-красной молнии и чего-то вроде тароида желтого цвета, тоже запрещающего, предупреждающего или даже отпугивающего. Не доходя до кухни, я сбежал по лесенке вниз. Там длинный коридор с металлическими стенами. Даже не облицован деревом, что значит «только служебное помещение». Сюда приходит только персонал в раздевалки и в душ, не считая всякого рода рабочих комнат. Но сейчас наверняка и команду заперли где-нибудь в надежном месте и поставили часовых. А надежные даже не знаю. Это либо в самом низу, либо в самом верху. Там охранять легче, и при взрыве яхты погибнут быстрее, никого спасти не успеть. Хотя Ибрагим ясно сказал, что заложники на двенадцатой палубе. Это самый верх. Их бы можно спасти высадкой десанта с вертолетов, однако радарная система засечет приближение издали, а ракетные установки достанут и разнесут вдрызг даже высотные истребители. У лифта никого, хотя вообще-то их тут должно быть несколько, по всей длине яхты. Все для удобств. Глупо ставить охрану у всех лифтов, когда весь корабль уже захвачен. Я торопливо нажал кнопку. Долго ждал. Что это за скоростные? Ползут целых шесть секунд. С ума можно сойти от долгого и тягостного ожидания. Дверки бесшумно распахнулись, открывая кабинку с зеркалами на трех стенах и роскошным диваном. Стараясь двигаться побесшумнее, я поспешно юркнул вовнутрь. Руки дрожат так, что не сразу попал в цифру 12 на светящемся табло. Теперь только бы ничего не случилось по дороге. Не люблю приключения и связанные с ними неприятности. Кабинка подняла на двенадцатый и остановилась. Дверки бесшумно распахнулись. Я прислушался. Услышал приближающиеся голоса слева. Выскочил как заяц и, перебежав на правую сторону, присел там за стойкой ресепшена. Слева прошли громк двое боевиков с закрытыми платками лицами. Я услышал брюзжащий голос. — А почему копыта Бурака? Название какое-то дурацкое. Могли бы что-то и покрасивше. Второй ответил серьезно. — Ничуть. Коня, на котором Аллах поднял Мухаммада к себе на небеса, звали Бураком. — а -а -а -а, протянул первый. — Все равно имя какое-то противное. — Коня ценят по его скорости, — сказал объясняющий. Судя по голосу, человек постарше и повесомее. А Бурак несся так, что когда вернул Мухаммада на землю, там в шатре еще продолжала выливаться из горлышка опрокинутой бутылки вода. — Ух ты! — сказал первый голос пристыженно. — Буду знать. Красивая легенда. Это не легенда, отрезал второй строго. Все так и было. Этот мир сотворен всемилостивейшим, и в нем его законы. Раз мы приняли ислам, то должны принять его. Э, ага, постулаты. Быть в отряде копыта Бурака – это быть такими же молниеносными. Ух ты, сказал боевик. Здорово, мне нравится. То-то. Ладно, иди к Масуду, доложи. С нашей стороны на море и корабле все спокойно. Я прислушался к удаляющимся шагам, а потом, решившись, взвинтил темп обмены и быстро выдвинулся из-за стены. Один из боевиков как раз вдали уходит по коридору, второй все еще смотрит ему вслед. Я ухватил его сзади за голову и силой шарахнул лбом о металлический столб. Расстояние всего с полметра, для полноценного размаха маловато. Боевик даже успел ухватить рукоять пистолета, но после глухого стука пальцы разжались. Я выдернул его пистолет из кобуры и сунул себе за пояс, а несчастного запихнул в ближайшую комнату, где поспешно закрыл за ним дверь. Не знаю, скоро ли очнется и очнется ли вообще, нет опыта в таких делах, и, надеюсь, не будет. Хотя уже появилось гадостно сладкое чувство власти и возможности творить противозаконное и противообщественное. Наследство неандертальцев, постоянно бунтовавших против устанавливающих законы и правила, стремящихся к сингулярности карманьонцев. Пока крался по коридору, пару раз видел за стенами голубоватые силуэты. А в третий раз, распознав, что человек ко мне спиной, быстро распахнул дверь и впрыгнул в комнату, торопливо закрыл за собой. Боевик оглянулся, лицо закрыто платком, хотя от кого здесь прятаться, но значит готов встретить опасность в любой момент. Однако вместо пистолета в ладони коробочка мобильника, а когда увидел меня, сразу же силой сжал его в ладони. Я сказал негромко, «Эй, романтик, беспроводной подводит чаще, чем старый надежный провод, по себе знаю». Удерживая в правый мобильник, где вполне может быть детонатор, он левую метнул к кобуре с пистолетом, но остановился, когда я сделал шаг вперед. «Тихо, тихо!» Два черных страшных дула взглянули ему в переносицу. Он замер, только проговорил растерянно. «Официант, так это ты?» Точное умозаключение, согласился я. Что подать? Значит, сказал он чуть быстрее, в ваших на яхте нет. Не знаю, ответил я, кто такие наши. Я вообще-то индивидуалист и чуточку анархист, хотя и государственник. Но с вами и официант левой ногой. Бросьте эту штуку. Все Wi-Fi, блютузы и прочие штуки и не хрюкнут в таком мощном поле. Он начал медленно разжимать пальцы, но настолько неторопливо, что не только для меня неторопливо, а вообще черепахиста «Почти вижу, как скачут тысячи кривых в его мозгу, выискивая варианты, сравнивая, сверяя, выбирая лучший». «Где пассажиры?» — спросил я. Он сказал медленно. «Команда заперта в двенадцатой, тринадцатой. Ах да, еще и в четырнадцатой комнате на первой палубе». «Я тебе не это спрашивал», — прервал я. Он продолжил еще медленнее. «Вся охрана яхты на третьей палубе с семьдесят второй каюты по семьдесят восьмую». Мобильник наконец-то вывалился из его разжимающихся пальцев. Я должен бы проводить его взглядом. Так и произошло чисто машинально, однако спусковую скобу я нажал в тот момент, когда он начал было вскидывать пистолет в позицию для стрельбы. Но на долю секунды не успел. Пуля с утяжеленным наконечником ударила в переносицу. Голова резко дернулась назад с такой силой, что я услышал стук затылка о стену. «Скотина!» — сказал я в сердцах. «Мог бы и сказать». Надеюсь, стены и дверь заглушили звук выстрела. Все помещения проектировались так, чтобы никакие истошные крики и визги абсолютно не были слышны в соседней каюте. Миллиардеры должны отдыхать с комфортом. Я сорвал с его лица платок. Даже не успел запачкаться кровью. Мимо меня помчались комнаты, комнаты. Наконец, дверь в кинозал. Явно огромный, судя по размерам. Сквозь стену я рассмотрел некий голубой туман, что говорит о настоящем скоплении там народа. Вся синева внизу. То есть сидят или лежат, так им приказали. Я замотал платком лицо. Жаль, зеркала нет. Наверняка я красив и страшен, как какой-нибудь первобытный Зорро. А то и сам Скоромуш, сын Чингачгука. Быстро вломился в кинозал. Так и есть, все сидят, покорно склонив, а то и положив голову на колени. «Всем тихо», — велел я злым голосом. «Я из команды...» Из команды российского массада имени Степана Петлюра, а не какого-то там ЦРУ. Тихо-тихо. Ждите. Вот-вот ворвется англо-китайский спецназ. Потому как только начнется стрельба, все на пол закрыть руками головы. Вас спасут, свиньи неверные. И, не дожидаясь реакции, захлопнул дверь. И, отбежав на цыпочках, понесся по длинному и широкому, как старый Арбат, проходу между бортом яхты и стеной с редкими дверьми. К счастью, хозяин озаботился для гостей повесить на каждой табличку. Массажная, кинотеатр, спа-бассейны, бар. Вторую группу заложников отыскал в танцевальном зале. У двери прохаживается боевик с автоматом в руках. Подтянутый и Только и смотрит, в кого бы всадить содержимое всего рожка. Я дождался, когда он пойдет в другую от меня сторону. Вихрем догнал. Он только остановился и начал поворачиваться. Рукоять моего пистолета ударила в висок. Там хрустнуло, как яичная скорлупа. Я подхватил его падающее тело и, пинком отворив дверь, зашвырнул туда с размаху. В большом зале полно народу, но никто почему-то не танцует. Все тесно сгрудились, как овцы у стен. Сидят, опустив головы. Никакая овца так не сможет. Те хотя бы бэкнули в знак протеста. А здесь одни мужчины. По виду бодигарды, хозяина и всевозможная охрана, а также обслуживающий персонал. Но вышкалены все. Приказы выполняют, кто бы их не отдавал. На труп смотрят с ужасом, а от подкатившегося им под ноги автомата в ужасе отодвинулись. «Всем сидеть и ждать», — велел я. ни звука. Операция по освобождению началась. Никаких инициатив. Хотя какие от вас инициативы?» леонтий здесь нет. Ее бы сразу заметил. Я развернулся к выходу, но там простучали быстрые шаги. Кто-то успел заметить отсутствие часового и распахнутую дверь. Я не успел бы сказать «мама», как в дверном проеме, будто в замедленной съемке появился боевик с автоматом в обеих руках. Дурак, нужно было сразу стрелять, а не оценивать обстановку. Не успел развернуть ствол в мою сторону и нажать на спуск, как две тяжелые пули из моих пистолетов ударили в лобную кость, словно кувалдами из рельсотрона. Не просто пробило, разнесло всю переднюю часть, словно и не тупой фанатик, мыслящий интеллигент с гор. Голову запрокинуло с такой силой, что наверняка сломаны позвонки. Хотя зачем они гордому человеку, не желающему гнуть шею перед гнилым западом? Я и это тело подхватил, не дав грохнуться в опол. Хотя эти выстрелы могут услышать, несмотря на исполинские размеры этого Ноева ковчега. Вбросил его в зал к другим телам, еще живым, пусть танцует. А сам выскочил, плотно закрыв дверь. Сердце барабанит о ребра. Сейчас нужно двигаться, двигаться быстро. Я промчался вдоль ряда дверей, дыхание, как у огнедышащего дракона. И вдруг дверь впереди в трех шагах распахнулась. Вышел боевик с автоматом в руках. Он на мгновение замер, а я сжал рукоять пистолета и выстрелил ему дважды в грудь, а когда у него подломились ноги, подхватил и почти бережно опустил на пол. Яхта заминирована. Он попытался приподнять автомат, но я пинком выбил из его словеющей руки. «Да, хорошо», — одобрил я, — «у кого взрыватель?» «У Хасана Аль-Каида!» «А где он?» Он прошептал слабо. «Ты идешь оттуда. Я слышал выстрел Похоже, ты убил этого достойного человека». «Блин!» — вырвалось у меня. «Хрен теперь отыщешь?» Он сказал еще слабее. «Взрыва не будет!» «Идиоты!» — сказал я зло. «Не могли хотя бы таймер поставить?» Он шепнул. «Зачем тебе, Геур?» — Забрал бы отсюда одну женщину, — ответил я, — и взорвал бы это гнездо порока, отплыв на сотню метров. Он посмотрел неверяще. На губах медленно проступила обескровленная улыбка. — А ты сам террорист? — Весь мир террористы, — ответил я. — Даже на диванах террорист на террористе.